Мы публикуем расшифровку лекции старшего научного сотрудника Центра компортивистики, заведующего кафедрой истории и филологии Дальнего Востока Института Восточных Культур и Античности Российского Государственного Гуманитарного Университета, соруководителя международного проекта «Эволюция языка» Evolution of Human Language Санта-Фе, Нью-Мексико, Георгия Старостина, прочитанная 16 декабря 2010 года в Политехническом музее в рамках проекта «Публичные лекции Полит». Ру, большое спасибо всем, кто пришел сегодня. Наверняка здесь есть большое количество постоянных слушателей, Полит. Ру, поэтому я для них хочу напомнить, что тема моей сегодняшней релекции будет довольно сильно пересекаться с тем, что уже было, с тем уже рассказывал Олег Алексеевич Мудрок, когда он выступал на тему истории языков, но это было пять лет назад, с тех пор много воды утекло. Тем не менее, я не хотел бы повторять слово в слово то, что рассказывал предыдущий докладчик, а предпочту сконцентрироваться в большей степени на методологическом аспекте нашей работы, работы компортивиста, так сказать, на кухне сравнительно исторического языкознания, показать не столько, каким результатом мы пришли, хотя это тоже будет в какой-то степени, сколько, как, собственно, мы это делаем, что умеем, а чему еще предстоит научиться. Поэтому лекция называется «Как создается единая классификация языков мира», а не «Как выглядит единая классификация языков мира». Для чего классифицировать языки? Для чего вообще нужно классифицировать языки? Начнем с АЗОВ. На земном шаре существует несколько тысяч разных языков. Точное количество никто не определял, и определить невозможно в первую очередь единиц, потому что очень тяжело провести границу между языком и диалектом. Есть такая система «Международный проект. Этнолог» который работает над инвентаризацией и сбором сведений по языкам мира. В системе «Этнолог» перечислены основные семьи. Понятно, что ничего разобрать невозможно, но это, я надеюсь, будет вывешено в сеть, и можно будет внимательнее все разобрать. Этнолог насчитывает ровным счетом 6909 языков, но это личное мнение этнолога. Другие при желании могут насчитать их 2000, а могут насчитать 60 тысяч в зависимости от того, как проводить границу между языком и диалектом. В любом случае очень много, и, конечно, будет гораздо больше, если к живым на сегодняшний день языкам прессово -то есть и есть данные по вымершим языкам, даже только тем вымершим языкам, от которых до нас дошли какие-то сведения, потому что, понятное дело, было огромное количество вымерших языков, по которым никакой информации у нас вообще не осталось. Какие цели преследуют классификации языков? Во-первых, как классификация любых объектов, в первую очередь в целях так сказать, гармонических, эстетических, навести порядок в этом хаотическом нагромождении языковых структур, что, в общем-то, свойственно человеку в принципе. Другая цель – аналитическая. Если мы раскладываем все известные нам языки по полочкам, мы получаем ключ к изучению устройства языка как такового – языка с большой буквы. Не расклассифицировав языки, мы даже не можем попытаться объяснить, почему языки оказываются такими разными или, наоборот, такими похожими. Третье. С моей точки зрения как специалиста в соответствующей дисциплине, самое важное, это историческая цель, классификация языков просто-напросто проливает очень важный необходимый свет на лингвистическую предысторию человечества, а вместе с лингвистической предысторией, на историю человечества как такового. Эволюционная модель языкового развития, основная на сегодняшний день, предполагает, что основная причина языкового разнообразия в дивергенции в происхождении. Как водная из возможных схем классификации индоевропейских языков, которые здесь представлены, постепенно расселяясь по разным территориям, люди, которые первоначально говорили на одном и том же языке, утрачивают постоянный контакт друг с другом, и языки их начинают расходиться, изменяться в разных направлениях. Чем больше проходит времени, тем больше изменяется язык, и получается, что чем более один язык похож на другой, тем ближе к нашему времени существовал общий для них язык-предок. Группируя языки по степени их сходства, мы получаем примерную схему того, как языки развивались сотни и даже тысячи лет тому назад. Как классифицируют языки, какие классификации существуют в современной лингвистике? Если проводить аналогию с биологическими науками, подчеркивание то, наверное, ближе всего к биологии классификаций, которые стали разрабатываться относительно недавно на серьезном научном уровне. Во всяком случае, носители научного. Уровни – это типологические классификации, которые подразделяют языки на группы или типы в зависимости от того, как в них реализуется то или иное свойство человеческого языка вообще. Простейший пример – в любом языке есть гласные и согласные. Это универсальное свойство языка, но пропорциональное соотношение гласных и согласных бывает разное от языка к языку. В шведском мы имеем 18 согласных, на которые приходится 17 гласных, а в абхазском мы имеем 60 согласных и на них всего 2 гласных. Один вариант классифицировать языки по пропорциональному соотношению более сложные классификации потому какие конкретно типы гласных и согласных представлены в языках. Признаков таких существует огромное количество. Можно выбирать морфологические, грамматические признаки, состав грамматических категорий. В языке бывает число и падеж, время, наклонение и так далее. Бывают синтаксические критерии, порядок слов в предложении, способы образования сложных предложений и тому подобное. Сейчас существует несколько глобальных типологических проектов, и из них самым известным, картинку с сайта я показываю, является так называемый World Atlas of Linguistic Stratschers, мировой атлас лингвистических структур, который в Липцеге в Институте Макса Планка подготовил большой коллектив ученых под руководством Мартина Хаспильмата и Бернарда Камри. Это огромная база данных, которая охватывает почти половину всех известных языков мира, и для каждого из них там отмечены лингвистические значения примерно по 140 признакам. Есть другой подход, который больше упор делает на количество признаков. В Институте языкознания Академии наук у нас создаются базы, которые называются «Языки мира», и там языков сильно меньше, примерно 400 языков охвачено, но зато по каждому языку отмечено порядка 4000 разных признаков. Эта картинка из World at least of Lingvistist через отражает разного рода системы вокализма в языках мира. С ним отмечены бедные системы гласных, белым, средние подчеркивание красным, богатые системы гласных, и мы можем смотреть, как этот признак ведет себя по языкам мира. Поскольку языковые изменения давно сравниваются с биологическими, то можно развивать эту аналогию, сравнивать типологические признаки, например, с разными биологическими признаками подчеркивания на основании которых можно строить так же, как и в биологии, классификации. Самое простое, грубое решение вопроса возможно такое – языки, у которых много признаков совпадают между собой, мы будем считать близкими родственниками подчеркиваний на этом основании классифицировать их по группам, потом, по семьям и так далее. Все эти типологические базы компьютеризированы, информация обрабатывается в них автоматически, и в результате, просчитав, обследовав большое количество признаков, можно на этом основании построить разные типологические деревья. Точнее, обычно строят не деревья, а сети Нетверкс – это графы более сложной структуры без единой вершины, которые позволяют наглядно определить позицию одного элемента относительно всех остальных. Вот пример такой сети, построенной как раз по нескольким языкам Евразии и Африки на материале мирового атласа языковых структур. Диаграмма типологической близости языков Евразии Африки по волос. Если посмотреть на такую сеть, то кажется, что, в общем, информации – которые на ней представлены неплохо соотносятся с реальной исторической информацией, которая нам известна по другим методикам. В частности, в нижней части, хотя это плохо видно, кучкуются индоевропейские языки близко друг к другу, вместе объединяются языки уральской семьи, вместе – языки австронезийской семьи и так далее. Чего не улавливает типология, если проводить более пристальный анализ, то оказывается, что внутри этих пучков проскальзывают какие-то связи, абсурдным образом устанавливаемые. Какую бы типологическую модель мы ни брали, она на 20-30% будет давать заведомо абсурдные результаты. На этой же диаграмме, например, языки хинди-армянские, вполне классические индоевропейские языки, отрываются от индоевропейской семьи и уходят куда-то в Северную Африку. Если брать другие диаграммы, диаграмму по языкам мира, которая была недавно составлена, там ирландский язык. Классический индоевропейский язык, оказывается слева от кетского – это язык изолят в Сибири, и справа от буршаски, это тоже язык изолят в горах Памира. И совершенно нечего между ними делать ирландскому, но хорошо, что это индоевропейские языки, про индоевропейские языки мы много знаем из разных источников, и можно сразу определить ошибки. А представьте себе, если здесь на месте индоевропейских языков окажутся папуаские языки, по которым мы не знаем ровным счетом ничего, никакой исторической информации нет и серьезную и грубую ошибку сделать очень легко. С чем связана такая ситуация? Почему типологический анализ может давать и все время дает в определенных случаях неверные результаты? Дело в том, что мы не разграничиваем при построении такой модели два очень важных и разных механизма. Языковые изменения Как известно, в языке происходит, во-первых, в ходе так называемой вертикальной передачи, вертикальной трансмиссии от старшего поколения к младшему, во-вторых, что очень важно, в ходе горизонтальной передачи, передачи элементов из одного языка в другой в ходе межязыковых контактов. В отличие от биологической эволюции, где такая горизонтальная трансмиссия, вещь довольно редкая, в языке она совершенно естественна и происходит все время. Язык не существует в изоляции, межязыковое общение происходит все время. Можно себе представить ситуацию, когда колонию в 10-15 человек высаживается на необитаемый остров, где ей ни с кем контактировать, и тут язык будет развиваться без трансмиссии. Во всех остальных случаях контакты практически неизбежны. Самый тривиальный вид горизонтальной трансмиссии – это лексические заимствования подчеркивания слова, заимствующиеся из одного языка в другой. Но бывают и катастрофические ситуации, когда заимствуются целые большие структуры из одного языка в другой, и тогда обычно происходит ситуация смены языка. Эта ситуация очень естественная и для древнего мира, и даже во многих уголках современного мира. Например, население завоеванной страны начинает в срочном порядке учить язык завоевателя, или другая, более хитрая ситуация, мигрирует в какую-то часть континента, какая-то часть мужского населения начинает там активно общаться с местным населением, брать жен жены девушек из местного народа, те перенимают с некоторыми неизбежными ошибками язык своих мужей, а поскольку язык в первую очередь передается от матери, то и дети их начинают говорить так же, как говорили они. Что происходит? То же самое, что и с нами происходит, когда мы изучаем иностранный язык. Если у нас нет языковых сверхспособностей, если мы сами над собой жесточайшие контроль и самодисциплину не осуществляем, то мы всегда на изучаемом языке говорим с ошибками, и не просто с ошибками подчеркивания нормы изучаемого языка, подменяем нормами собственного языка. Когда русский человек изучает английский язык, что обычно падает первой жертвой? Артикли, которые с большим трудом даются русскому человеку, Если большая русская колония перейдет на английский язык разом, то без очень жесткого контроля артиклем придется явно плохо. Они, скорее всего, просто тамрут. И, тем не менее, в ситуации, когда сталкиваются две языковые традиции, почти неизменно верх одерживает какая-то одна, смешение 50 на 50 практически никогда не происходит. То есть плохо выучен русифицированный английский все равно остается английским языком. Когда кельтские племена Европы после римского завоевания переходили на латынь, они ее тоже выучивали с ошибками подчеркивания, но, тем не менее, она оставалась видоизмененной латынью. Или, скажем, какие-нибудь австроазиатские племена в Южном Китае в ходе китайской экспансии активно осваивали китайский язык. То же самое происходило. Они проводили некоторую подрывную работу по изменению китайского языка, тем не менее, язык в основе своей оставался китайским. Почему? Причина простая. Язык на самом деле передается от поколения к поколению или от учителей к ученикам, условно говоря, в первую очередь не через типологические признаки, а через конкретные формы слова и грамматические показатели, которые, я чуть позже об этом скажу, на самом деле те же самые слова. Человек, который заучил сколько в русском языке поддержек, как они называются, на русском не заговорит. Человек, который выучил много слов русского языка, но толком не освоил подежную сочетаемость и будет говорить с ошибками подчеркивание его будет понять сложно, иногда смешно, но, тем не менее, можно будет добиться некоторого понимания. Те же самые австроазиатские Южном китай на протяжении многих веков осваивали китайский язык и утрачивали собственные языки, а китайские слова произносили в соответствии с теми произносительными нормами, которые у них были родными, унаследованными от материи. Например, они упрощали сложное сочетание согласных, подставляли свои тональные характеристики. Все знают, что в современном китайском языке есть смысл различительные тоны, но в древнекитайском языке этих тонов не было. Откуда они появились? В результате того, что огромное количество людей, говоривших на тональных языках, перешли на китайский язык и принесли эти тоны с собой. Какие-то элементы китайского языка трансформировались в их произношение тонами, но слово при этом честно учили китайские. Отдельные слова из старых языков тоже проникали, но основной словарный фонд все равно оставался китайским. То же самое с латинским языком и огромным бесчисленным количеством языков по всем уголкам планеты. Почти неизбежное явление подчеркивания, если языки имеют разное происхождение подчеркивание, но при этом исторический процесс забросил их носителей в один и тот же культурно-географический ареал, то не рано или поздно образуют так называемый «языковый союз» и главная первоочередная задача компортивиста, исторического лингвиста. Не спутать языковый союз с настоящей языковой семьей. Например, современный грузинский язык по очень большому количеству типологических признаков таков же, как находящиеся рядом с ним языки Чечни и Дагестана, но исторически, если связан с ними родством, то это сверхдальнее родство. На самом деле более близким историческим родственником для дагестанских языков являются сино-тибетские языки, которые включают китайский. А наоборот, если мы будем смотреть на современный китайский, то он по форме гораздо больше, чем любой язык Дагестана, похож на вьетнамский язык. А с ним он связан очень древним родством, если вообще таковое есть. Типологическая классификация всех этих глубоких тонкостей не чует, поэтому значимость и есть для реконструкции исторического процесса на самом деле довольно низкая. Конечно, конкретные формы слова тоже заимствуются и передаются не только вертикальным, но и горизонтальным образом, нередко в огромных количествах. Классические хрестоматийные примеры – это колоссальный процент китайской лексики в японском языке, например, или французской лексики в английском языке. Поэтому важно учитывать, что для классификации годятся далеко не любые слова, а только определенные категории слов, но об этом я скажу чуть позже. Языковое родство. Теперь отмотаем пленку чуть-чуть назад, в прошлое. Я говорил о типологической классификации, но это затея совсем недавняя. Даже самые заядлые типологи не претендуют сегодня на то, что типологическая классификация может заместить более традиционную генетическую классификацию, а для этой классификации можно вести отчет с разных хронологических точек. Один возможный вариант – это статья выдающегося индоеврописта Августа Шлейхера, написанная в 1853 году. В ней он впервые ввел метафору эволюционного дерева по отношению к языкам, что было за 6 лет до выхода в свет дарвиновского «происхождение видов». Беда в том, что за самими терминами «типологическая классификация» и «генетическая классификация» стоит разный смысл. Типологическая классификация в первую очередь методологическая, ее понятно, как строить. Отбираешь какое-то количество признаков, 10, 20. 50, 100, 400, и по ним строишь типологическое дерево или типологическую сеть, как угодно ее можно назвать, но при этом совершенно непонятно, что реально отражает, какой исторический смысл лежит за этой классификацией, в каком случае она показывает историческую связь и родство языков, а где она показывает реальные языковые союзы, а где она показывает случайные совпадения. Генетическая классификация языков, наоборот, имеет совершенно прозрачную историческую интерпретацию. Генетическая классификация – это классификация языков по признаку наличия или отсутствия у них ближайшего общего предка. Языки, представляющие собой результат исторического развития из одного проязыка после того, как его носители расходятся в разные стороны, попадают в одну группу. И типологическая классификация – очень важна типологическая характеристика языка – может измениться со временем, при этом очень значительно, а генетическая классификация языка неизменна. Языку для того, чтобы сменить свою генетическую классификацию, остается только умереть. С другой стороны, вопрос о том, как строить генетическую классификацию, точнее, как правильно ее строить, чтобы в результате появлялась максимально правдоподобная картинка, намного сложнее, чем вопрос построения классификации типологической. В принципе, сравнительно исторический языкознание хорошо знает, как обосновывать родство языков с помощью установления между ними регулярных фонетических соответствий, как вот здесь, если видно. На примере нескольких соответствий между близкородственными друг другу английским и немецким языком и чуть дальше родственным с ними русским языком. Определяются звуковые законы, по которым изменялись слова от произыка к языкам потомкам. Один и тот же звук, одна и та же фонема, в каком бы слове она ни встречалась, должна в другом языке соответствовать точно определенной фонеме. Например, английская «ти» всегда соответствует немецкому «з» и русскому «д». А то в очень грубых терминах. Сейчас нет времени подробно повторять все языком паративистики. Главное – то, что нам важны систематические закономерности, которые повторяются из раза в раз. И по этим закономерностям мы восстанавливаем для языка, для общего предка этих языков, общий корпус корневых морфим и служебных морфим, лексических и грамматических. На слайде указано внизу, где все перечисленные слова возводятся к их проэнтоевропейским приблизительным реконструкциям под звездочкой. Как быть дальше? Предположим, у нас группа из 20 или 200 языков. Между всеми этими языками мы можем установить соответствие, показать, что они родственны друг другу, такая большая дружная семья, но языков очень много, и как внутри этой семьи устанавливаются взаимоотношения, в каком порядке эти языки располагаются на ветвях дерева. Интуитивно кажется, что чем более похожи друг на друга языки, тем ближе они должны располагаться. Если мы сравниваем русский, пальский, испанский, итальянский то, наверное, каждый из нас, даже без серьезной языковой подготовки, только чуть-чуть познакомившись с этими языками, подчеркивание не поймет, что русский ближе к польскому испанский к итальянскому, чем русский к испанскому или польский к итальянскому. Но, во-первых, это не всегда работает, это не всегда правда, потому что, в общем и целом, языки могут меняться с разной скоростью в зависимости от разных и обычно непредсказуемых обстоятельств. Например, во многих отношениях современный немецкий язык больше похож на современный шведский, чем на современный английский, при том, что все германисты, Тем не менее, сходится на том, что шведский – это одна скандинавская подветве германской группы, а английский и немецкий – другая. Во-вторых, простый, но неизбежный вопрос – как считать сходства и различия, и какие сходства и различия важнее других, чему при подсчете сходств отдавать предпочтение – количество совпадающих слов, звуковым изменениям, грамматическим парадигмам. Самое тяжелое – это ситуации, когда граница между языками или языковыми группами размыта и не бросается в глаза. Например, индоевропейские языки худо-бедно ко всеобщему удовлетворению поделили примерно на 10-15 групп, есть славянские языки, германские, романские, индийские, иранские, греческие, армянские и другие, а дальше, как на этой диаграмме которая консервативна и осторожна. Оказывается, что все эти группы примерно в одинаковой степени ударены друг от друга, но трудно себе представить, что исторически так оно и было, что в один прекрасный момент был про индоевропейский язык, а потом люди встали одним прекрасным утром разошлись в 15 разных сторон. Скорее всего, процесс был более сложным, и какие-то из этих групп все-таки имеют непосредственных общих предков внутри индоевропейского древа, но какие? Это стандартные бичи индоевропейстики и вообще любой области компартивистики. Наверное, я не сильно покривлю душой, если скажу, что сколько индоевропейстов, столько и моделей классификации индоевропейской семьи, а это наиболее тщательно исследованное, изученное изо всех языковых семей мира. Что говорить о других семьях, где данных меньше, а мнений еще больше? Как найти дальних родственников? Самый тяжелый случай – это классификация языков на глубоком уровне, когда же мы из области обычной традиционной компоративистики перемещаемся в область макрокомпаративистики? Это направление сравнительно новое, во многом противоречивое, спорное, и здесь еще добавляется дополнительная проблема – скудность сопоставительного материала. Согласно классической теории, которую разработал отечественный лингвист Владислав Маркович Ильич Светыч, индоевропейская семья, о которой мы только что говорили на более глубоком уровне, условно скажем, 12 тысяч лет назад, входит в так называемую настратическую макросемью, ее основные ветви разными цветами указаны на диаграмме, на карте. Туда же входят алтайские языки, уральские языки, дравидейские языки ренди и языки, маленькое пятнышко на Кавказе отмечено. Как установить внутреннюю классификацию настратических языков, какие из этих больших семей ближе связаны друг с другом в рамках настратической семьи? Очень тяжело определить потому что за истекшие 12 тысяч лет общее анастратическое наследие в этих семьях поистрепалось настолько, что с большим трудом вообще удается установить звуковые законы, разработать надежный корпус этимологии и строгой оценки языковых расстояний пока не существует, критерии не разработаны. Под вопросом даже состав анастратической макросемьи, потому что Ильич Светыч включал в ней еще, помимо перечисленных мною только что, отмечено светло-голубым светом, огромную семитохамидскую или афразийскую семью языков. На ней говорит семитское население Азии и большое количество языковых групп в Африке, а позже Сергей Анатольевич Тарастин выдвинул контргипотезу, согласно которой фразийская семья, столь огромная. На самом деле таксономическая единица такого же хронологического уровня, как иностратическая, то есть является сестрой, а не дочерью ностратической, и тот же профразийский язык должен был существовать примерно 12 тысяч тому назад. Убедить всех в правильности этой гипотезы им не удалось, и есть некоторое количество сторонников настратической гипотезы, которые до сих пор придерживаются более старой версии, что афразийская семья — это дочерняя ветвь настратической. Уточню, что когда я говорю о классификациях, может показаться, что я смешиваю две разные задачи. Потому что... Во-первых, есть вопрос внешней классификации языка, найти для языка его ближайшего родственника, или образуют ли языки АИП единую таксономическую единицу, это вопрос корректного обоснования языков в родства и вопрос доказательства языков в родства. Я слово ⁇ доказательство ⁇ не очень люблю применительно к этой теме, и есть вопрос внутренней классификации для родственных языков, а... Пыф мы показали, что они родственны, и для языков а, Пыф определить, кто ближе из них родственен, и против или IP-против, или может. Все три равно удалены друг от друга. Здесь мы доказываем не факт родства, а степень родства. Это две несколько разные задачи, но методы их решения во многом схожи. Во многих случаях первую задачу нельзя решить до конца, не решив одновременно с ней вторую. Чтобы на научном уровне обосновать факт родства между ними, нужно показать наличие между ними не случайных сходств. Случайные сходства находятся между любыми языками. Подчеркивание горе языковеды от Фоменко до Задорного этим активно пользоваться. Важно показать систематические и не случайные корреляции между языками подчеркивания, регулярные соответствия, как то, которое было между английским, немецким и русским языками подчеркивание это простейший и одновременно важнейший пример такой корреляции. Сопоставляются лексические и грамматические корпусы языков, на их базе устанавливаются закономерные соответствия, и это доказывает родство, но тут есть свои подводные камни. Мнимые родство, во-первых, довольно часто можно установить такие соответствия между языками не родственными, а связанными реальными связями горизонтальной трансмиссии, например, между китайским и японским, или, еще ближе к нам, между французским и английским языком. На схеме сверху синим цветом представлены слова, которые были заимствованы из французского в английский, а снизу красным цветом выписаны слога, которые не заимствованы, а восходят к общему индоевропейскому предку французского и английского языка где проще установить фонетические соответствия. В верхней группе, потому что слова гораздо более похожи друг на друга, но установив между ними соответствие и сказав, что мы установили соответствие, и доказали родство английского и французского языка, мы попадем в ловушку, потому что мы контактные связи примем за родственные связи. А родственные связи у нас внизу, и они гораздо хитрее и сложнее, и хорошо, что у нас есть данные о древних предках французского и английского языков, где эти слова выглядят гораздо более похожи друг на друга, чем они выглядят сегодня. Здесь мы знаем реальную историю языков. А как нам быть в ситуации, где у нас нет исторических сведений, где были бесписьменные языки, записанные 50 или 20 лет назад, и там тоже много похожих слов? Что это – горизонтальная или вертикальная трансмиссия? так сразу иногда не разберешься. Во-вторых, бывает определенный тип лингвистических работ, где выдумываются псевдосоответствия, и это обычно получается, если очень много внимания обращать на звуковую сторону языка и очень мало, на семантическую, на смысловую сторону сравниваемых слов, потому что все знают, что значение слов так же, как и звучание подчеркивание со временем меняется, А как? Строгих закономерностей пока никто не предложил. Пример. Есть один известный африканист, Фамилию которого я называть не буду, он опубликовал целую серию этимологических словарей для разных африканских семей, и там все очень хорошо со звуковой стороной, но если смотреть на то, какие слова сравниваются, то на каждом шагу встречаются замечательные перлы, сравнивается в одном языке слово со значением «солнце», в другом оно значит «дым», а в третьем оно значит «птица», и восстанавливается общее значение «парить в небе», или в одном языке слово «хороший», а в другом языке слово «пиво» и устанавливается значение «сладкий». Или в одном языке мед, а в другом языке «прощу прощение» подчеркивание блевотины, и восстанавливается нечто липкое. С такой семантикой можно придумать и обосновать любые регулярные соответствия. На таких же псевдосоответствиях держатся несколько имеющих активное хождение в научном мире гипотез. Например, гипотеза о родстве дравидийских языков Южной Индии с вымершим древневосточным иламским языком, теория, запущенная в свое время американским лингвистом Давидом Макальпином, по-видимому, Тоже подделанная система, очень плохая с семантической точки зрения. Сам факт наличия системных соответствий между языками недостаточен, нужно еще что-то. Есть широкое представление подчеркивание, что этим чем-то должна быть грамматика, что родство языков и классификационная принадлежность языков должны обосновываться на примерах системных соответствий грамматических парадигм, склонений, подчеркиваний, спряжений и так далее. Действительно, грамматические морфемы очень редко и неохотно заимствуются из языковязок, поэтому когда мы сравниваем грамматические морфемы, мы избегаем риска принять горизонтальную передачу за вертикальную. Беда в том, что, во-первых, грамматические морфемы обычно очень короткие, состоят из одного-двух звуков, значения сложные, часто размытые, и очень большое пространство для развития личной фантазии. Недавно прошла очередная сенсация, что якобы доказано близкое родство североамериканских языков группы на день и с кетским языком Западной Сибири, так называемая денесийская теория, и это было доказано на основании систематических корреляций в морфологических системах этих языков. На самом деле, языки действительно родственны, по-видимому, в рамках большой день кавказской макросемьи. Сама идея довольно старая, но грамматические параллели который автор этой гипотезы приводил, на поверку оказываются эффективными и плодом его исследовательской фантазии. Часто приходится слышать утверждение, что грамматика языка более стабильна, чем лексика, что она устойчивее по отношению к заимствованиям, чем лексика, и это, наверное, правда, но, тем не менее, насчет грамматики как идеального показателя родства все не так просто. На близких хронологических расстояниях грамматика обычно хорошо работает. Если мы возьмем, к примеру, Грамматику русского языка и сопоставим ее с польской грамматикой, этого будет достаточно для того, чтобы показать их генетическое родство. А как насчет русского и английского языка, которые, безусловно, родственны, но общих грамматических марфим по памяти я могу восстановить буквально два, три, а это, как вы понимаете, может быть плодом случайного совпадения. Если бы мы не знали истории английского языка и истории русского языка, никакая грамматика не помогла бы. Или, например, как быть с языками, подчеркивания в которых грамматики, морфологии, систем склонения, спряжения нет вообще, так называемыми изолирующими языками, подчеркивания которые очень широко распространены в Юго-Восточной Азии, тот же китайский или вьетнамский. Там грамматика вообще не может служить критерием. Как меняются языки, что касается лексики как возможного показателя языкового родства, у нее есть одно очень важное свойство, которое, по-видимому, и должно служить решающим аргументом. Из-за всех языковых уровней, фонетика, грамматика, лексика, синтаксис и так далее, лексика ⁇ это естественный слой языка, который в нем изменяется примерно. Не буду говорить, всегда и железно, но примерно. С одинаковой скоростью подчеркивания это принцип, который был эксплицитно сформулирован еще в 10 е годы американским лингвистом Морисом Сводишем, хотя идея носилась в воздухе задолго до его публикации. Идея очень многих раздражает, потому что как же так? У нас перед глазами пример английского языка, он несколько столетий менял свою лексику, словарный состав, медленно, аккуратно, осторожно, а потом пришли норманны, завоевали Англию, и прямо тут же, буквально за сто лет огромное количество французских лексических элементов появилось в английском языке. Это чистая правда, и таких ситуаций очень много, но важно учесть одну важную поправку. Когда мы говорим о постоянной скорости изменения лексики, речь идет о так называемых внутренних изменениях лексики изменение словарного состава от поколения к поколению без существенного влияния со стороны внешних соседей. Внутренние изменение — это когда слово внутри языка изменяют свое значение и никогда они не выкидываются или проникают в язык в результате заимствований, а когда было в русском языке слово живет в значении жизнь, а потом оно стало значить часть тела. Это внутреннее изменение и речь идет о скорости внутренних изменений, а совершенно не о внешних. Внешние изменения могут иметь любую скорость. Один язык столкнулся с другим и взял у него один день тысячи слов, фигурально, те изменения которые происходят не в результате контактов, происходят примерно с одинаковой скоростью и, почитав процент лексических совпадений между родственными языками, подчеркивание там, где дело касается только внутренних изменений, мы можем по некоторой формуле высчитать даже примерную дату их происхождения. Подчеркивание это так называемый глотохронологический метод, который как раз и придумал Солодец, по аналогии с радиоуглеродным методом датирования, и называется это глотохронология лексика-статистика. Сравнение ядра. Лексико-статистикой нужно пользоваться очень аккуратно, тут можно легко наделать ошибок. Лексический фонд любого языка огромен, если оперировать с ним без строгих правил, то можно дооперироваться до любых желаемых результатов, поэтому правило следующее. Во-первых, слово нужно выбирать базисные. Базисная лексика – это лексика, максимально независимая от культурной или реальной характеристики говорящих, в первую очередь, это так называемый список сводзерша. Изначально он состоял из двухсот элементов, потом сокращен до сотни, можно его сокращать и дальше. Сейчас мы оперируем сверхустычевой половиной из 50 элементов. Это универсальный список, понятия обнаруживаются практически во всех языках мира, и он очень показателен. Если мы между двумя языками видим много сходств в лексике, но при этом не видим сходств в стесловном списке, то это почти однозначно указывает на то, что мы видим между ними горизонтальную контактную связь. Если мы сравним английскую и французскую лексику, то в стословном списке, при том какое огромное количество галлицизмов в английском языке, в стословном списке их два, это слово гора, маунтан, и круглый, раунд, все остальное, свое, не французское. Похожая ситуация с японским и китайским, с персидским и арабским, с дравидийскими языками и санскритом. Во всех ситуациях где высокоразвитый в крупном плане культурный язык оказывает сильное давление на своих соседей, они все равно принимают у него в первую очередь культурную, а не базисную лексику, и чтобы обосновать родство между языками необходимо найти между ними хотя бы минимальное число пролилей в списке сводиша, которое бы превышало порог случайности. Цифры варьируются в зависимости от конкретного устройства языка. Условно говоря, хотя бы 10% должно быть обязательно для очень глубокого родства, а для не глубокого родства любые два современные индоевропейских языка имеют порядка 25-30 совпадений в списке сводиша. Во-вторых, для сравнения очень важно, чтобы полностью совпадали значения сравниваемых языков. Например, при глотохронологических почетах мы для русского языка берем слово «глаз», не берем архаичное слово "око", хотя именно оно отражает старый индоевропейский корень, до сих пор присутствующий в английском слове «а» или во французском Оол. В русском языке произошла замена, а кого теснилось словом «глаз», по-видимому, диалектно-жаргонного происхождения. Этот критерий нам очень важен. Потому что если мы будем допускать семантическую слабину, то это может плохо закончиться, будут очень размыты стандарты, и мы открываем двери для большого количества случайных совпадений. В-третьих, что есть и более важно, этот же список а, из каких бы элементов он ни состоял, может и должен быть ранжирован. Каждое слово обладает некоторым индексом стабильности по терминологии Сергея Анатольевича Старостина который разрабатывал методику такой средней статистической степени устойчивости, которую мы вычисляем на эмпирической основе. Если мы берем семью из 10 языков, то слово «глаз» будет в ней, скорее всего, очень устойчивым. Мы, может быть, найдем один, два разных корня, которые представляют значение слова «глаз» в этой семье. Наоборот, если мы возьмем слово «маленький» или слово «желтый», то для этих слов почти 100%, если не в каждом языке будет свой корень, то, по крайней мере, 5%. Шесть разных корней точно будет представлено. Эти слова гораздо чаще меняют свое значение подчеркивание чем слово глаз. Но на эмпирической основе список сводящий можно хорошо разделить на сильно устойчивую половину и слабоустойчивую половину. Мы тестируем два языка на родство, в какой половине списка сводящего у нас больше совпадений в сильно устойчивой или слабоустойчивый. Должно быть обязательно в сильно а если в слабоустойчивый, это опять пахнет горизонтальными контактами, потому что странно что между этими двумя языками заменились устойчивые слова. Наоборот, не заменились неустойчивые слова. Реконструкция про языков. И, наконец, самое важное требование подчеркивание, если мы хотим использовать лексику как критерий для построения общей мировой классификации, чем выше по стволу дерева мы поднимаемся, тем важнее вместо автословных списков, составленных по современным языкам, использовать про списки, реконструированные для их ближайших предков. Почему? Предположим, мы хотим обосновать родство двух больших языковых семей, например, индоевропейскую семью языков и уральскую семью языков. В индоевропейскую семью входит 300 языков, в уральскую входит 20-30 языков. Какова вероятность того, что мы для каждого элемента из списка сводящих хотя бы в одном индоевропейском языке найдем красивую фонетическую и семантическую параллель хотя бы в одном уральском языке? Это можно вычислить математическими методами, а можно посмотреть на практике, на вскидку взяты несколько слов, несколько элементов из списка сводиша. Просто пройдясь по тому, как они звучат в разных индоевропейских языках, мы получаем, что для хотя бы одного языка можно найти очень похожую на индоевропейскую форму хотя бы в одном уральском языке. Глаз в белоджском, иранском языке будет кам, в мансийском языке будет сам, уха будет на санскрите карна, а на финском языке будет корва, Зуб будет на армянском, а там, на селькубском, тиме и так далее. Доказывает ли это, что индоевропейские и уральские языки родственны? Нет, не доказывает. Для любых двух семей такого объема мы что-нибудь подобное обязательно обнаружим. А теперь занимать эти восемь сходств на восемь реконструкций, подставим вместо слов и современных языков реконструкции для прандоевропейского и проуральского языков, полученные традиционными, достаточно надежными компаративистскими средствами. Реконструкция для европейского и проуральского, как видите, там, где в уральском я заменил цвет на синий, там всякое фонетическое сходство благополучно исчезло, и это значит, что в первых пяти случаях сходство, которое было на предыдущей странице, было абсолютно случайным. Что касается сходств 6, 7 и 8 для корней и слышать, вода имя, оно не исчезло, реконструкции остались на проиндоевропейском и проуральском уровне. Это сходство не исчезло, и, более того, здесь приведен неполный список, к ним добавилось еще некоторое количество сходств на проуровне, и, что интересно, при переходе от современного уровня к уровню праиндоевропейскому или уровню проуральскому число этих сходств значительно возросло. Если мы возьмем русский и финский языки, то между ними будет, может, три, четыре случайных, похожих друг на друга корня. А между проиндоевропейским и проорольским в стословнике насчитывается от 15 до 20 элементов, которые не просто сходны друг с другом, а можно пытаться на их основе установить регулярные фонетические соответствия между языками. Подчеркивание. Главный принцип, если мы хотим уйти далеко в прошлое. Мы не имеем права сопоставлять современные языки, мы должны применять так называемый ступенчатый принцип реконструкции, переходить от русского к славянскому, от славянского к индоевропейскому, от финского к приболтофинскому, от приболтофинского к проуральскому, и смотреть, что происходит с лексикой при переходе с одного уровня на другой. Границы применения Я уже завершаю, и два слова о границах применения и методологии. Мы имеем лексические списки по любым современным языкам, индоевропейским, уральским, сино-тибетским, африканским, каким угодно. Вычленяем мелкие близкородственные группы, мы отсеиваем, так сказать, шелуху, лексические инновации и превращаем стословные списки современных языков в прословники, опираясь на аппарат сравнительно исторического языкознания. Потом мы сравниваем между собой эти прословники и переходим все глубже и глубже от русского к прославянскому, от прославянского к проиндоевропейскому, от проиндоевропейского, к, про к настратическому и так далее. Вопрос, как далеко мы можем идти, можем ли мы на основе анализа базисной лексики построить общемировое древо языков, или, наоборот, показать на основе анализа базисной лексики, что все макросемьи мира все-таки невозможно свести к единому про языку? Ответ на этот вопрос я не дам в первую очередь потому, что не закончен этап обработки первичного материала, а во вторую, по теоретически пока не решенной проблеме утраты информации. Стандартная претензия, которую скептики предъявляют к макроэмпортивистике такова, вы говорите, что 12 дефис 14 тысяч лет тому назад существовало на стратегической как, как же можно это доказать, если за этот период все ее потомки изменились настолько, что сегодняшнее сходство между ними уже не от случайных? Тот же самый список сводишь за 12 дефис 14 тысяч лет изменяется в среднем на 90-95%. Во многом мы эту проблему снимаем, опираясь на вышеупомянутый ступенчатый принцип реконструкции. Разные языки утрачивают разные элементы про языка, и реконструкции тема цена, что она собирает воедино раскиданные по разным уголкам кусочки этого пазла. Если у современных языков 5... 6% совпадений, мы проделываем реконструкции и видим, что в каких-то случаях количество совпадений возрастает между реконструкциями до 12, 14, 15%. Это верный показатель того, что макросемья, которую мы восстанавливаем, действительно реальна. Но, тем не менее, даже этот ступенчатый признак тоже нельзя считать универсальной панацеей. То, что здесь нарисовано. Это дерево, которое построено методом анализа списка сводеша, точнее, 50 словника, самой стабильной части сводиша для двух больших макросемей. Сверху это день и кавказские языки, в которые входят северокавказские, синотибетские, енисейские, надене языки, и снизу большая настратическая макросемья лич святыща Внутри этих семей лексикостатистика, статистика, глотохронологии показывают, что связи очень прочные. Обе они расходятся на части примерно 12 тысяч лет тому назад, даты вполне приемлемые, а дальше, если мы пытаемся свести их вместе, то дерево там, где стоят вопросительные знаки, объединяет их на хронологической глубине примерно 24 тысячи лет. В терминах лексических совпадений это эквивалентно диапазону совпадений от 0% между языками подчеркиваний, то есть вообще отсутствие совпадений. До 3, 5. Это число, неотличимое от случайных совпадений.